Глава тринадцатая. Откровение. Они отвезли Сару Кель в больницу в краденой Сабару. Рэйчел договорилась об уплате всех счетов, оставила Саре чек на десять тысяч долларов, позвонила родителям девушки в Канзас и уехала вместе с Беном искать подходящее место, где бы провести остаток ночи. К трем часам, тридцати пяти минутам, сонные и уставшие, они нашли большой мотель на Палм-Каньон-Драйв, где принимали посетителей круглосуточно. И хотя, как сказал Бен, от бело-оранжевых занавесок в их комнате его едва слеза не прошибла, а покрывала на кроватях напоминали Рэйчел Блевотину яко но душ и кондиционер работали исправно. Сами кровати были королевских размеров и с приличными матрасами, да и домик их находился в конце комплекса, подальше от дороги, так что они могли рассчитывать на покой даже после того, как город проснется. Короче, все было не так уж и плохо. Оставив Рэйчел на десять минут одну, Бен отогнал краденую Сабару на стоянку около супермаркета и вернулся пешком. Уходя и возвращаясь, он постарался не проходить мимо окон контора мотеля, чтобы не вызывать любопытство ночного портье. Поскольку нужды в большой спешке уже не было, они смогут взять машину на прокат завтра. Пока он отсутствовал, Рэйчел сходила к автоматам за льдом и содовой. Теперь на маленьком столике стоял пластиковый контейнер, доверху полный льда, а рядом с ним... Банки с диетической и обычной кока колы апельсиновым соком и пивом. «Я подумала, тебе хочется пить», — сказал Рэйчел. Сейчас, когда напряжение немного спало, Бен вдруг ощутил, что они находятся, по сути, в центре пустыни. И что вот уже многие часы он весь в поту. Стоя, он двумя глотками расправился с апельсиновым соком, и открыл банку пива, которую осушил почти с той же скоростью, затем сел и приступил к диетической Кока-Коле. Даже если учесть их горбы, интересно, как это верблюды выдерживают. Она села с другого края стола, сгорбившись, как будто на плечи ее давил огромный вес и тихо произнесла. «Ну как?» Что ну как? Спрашивать будешь? Он зевнул, но не из вредности, не потому что хотел рассердить ее. Просто возможность поспать казалась ему в данный момент куда более привлекательной, чем выяснение правды. Спрашивать о чем? — вяло уточнил он. — О чем ты спрашивал всю ночь? — Ты ясно дала понять, что отвечать не собираешься. Она выглядела настолько печальной, что во всем существе Бена возникло холодное предчувствие смерти, и он подумал, не слишком ли был опрометчив, влезший так глубоко во все это ради любимой женщины. Рэйчел смотрела на него так, как будто он уже умер, как будто они оба умерли. «Если ты готова рассказать», — добавил он, — Мне нет надобности задавать вопросы. Ты должен отнестись ко всему без предубеждения. В то, что я расскажу, невозможно поверить. Это чертовски странно». Он отпил кока-колы и спросил. «Ты о том, что Эрик умер и воскрес из мертвых?» Рэйчел вздрогнула от изумления и с открытым ртом посмотрела на него. Попыталась заговорить, но ничего не получилось. Он наслаждался. Ему никогда в жизни еще не удавалось добиться такой впечатляющей реакции. Наконец она пробормотала. Но... но как? Когда? Почему? Откуда мне знать, почему я знаю, — заметил Бен. Тебя интересует, когда я сообразил, что мне подсказало? Она кивнула. «Ну что же», — начал он, — «если бы кто-нибудь хотел украсть тело Эрика, они наверняка приехали бы на машине, чтобы его увезти. Им не пришлось бы убивать женщину и красть ее машину. И еще эта брошенная в гараже в велопарке больничная одежда». Кроме того, что ты была до смерти напугана с того самого момента, как я появился у твоих дверей вчера вечером, а тебя не так-то легко напугать. Ты же трезвая, уверенная в себе женщина, не из тех, кто легко впадает в панику. По правде сказать, мне не приходилось видеть, чтобы ты чего-либо боялась, разве что Эрика. Его действительно убил этот грузовик. «Правда. Дело тут не в том, что они неправильно поставили диагноз». Бену немного расхотелось спать. «Он занимался генной инженерией и был гением в этой области», — сказал он. «И изо всех сил хотел остаться молодым. Думаю, ему удалось подкорректировать гены, связанные со старением и смертью». А может, он создал новый искусственный ген, способствующий быстрому заживлению ран, восстановлению тканей, дающий бессмертие? — Ты не перестаешь меня удивлять, — проговорила она. — Такой уж я парень. Усталость Рэйчел сменилась возбуждением. Она не могла усидеть на месте, встала и принялась ходить по комнате. Бен остался сидеть, попивая диетическую коку-колу. Всю ночь он трещал без умолку. Теперь пришла ее очередь. В ее печальном голосе звучали ужас и покорность. Когда Генный план запатентовал свои крайне доходные микроорганизмы, Эрик мог выйти на рынок, продать 30% акций и заработать за один день миллионов долларов. СТО? Черт! Два его партнера и трое ученых, у которых тоже были акции компании, хотели бы, чтобы он так поступил, потому что в этом случае они бы тоже хорошо заработали. Хотели все, кроме Винсента Бореско. Эрик отказался. Бореско перебил ее Бен. Тот парень с «Магнумом», которого я слегка приложил в кабинете Эрика, он что, тоже партнер? Он доктор Винсент Бореско. Один из тщательно подобранных исследователей, а также один из немногих, кто знает о проекте «Оалткарт». По существу только шестеро в курсе дела. Шестеро и я. Эрик любил передо мной похвастаться. Так или иначе, Бореско поддержал Эрика, и он же убедил остальных. Если компания остается в руках нескольких человек, им не придется угождать пайщикам. Они могут себе позволить потратить деньги на какие-либо рискованные проекты и ни перед кем не отчитываться. Как, например, попытаться найти секрет бессмертия или чего-то подобного? Они не рассчитывали достигнуть полного бессмертия, только увеличить продолжительность жизни, добиться регенерации. На это потребовалось много денег, тех самых, которые пришлось бы уплатить пайщикам в качестве дивидендов. Но все равно Эрик и остальные богатели, получая скромные отчисления от общих доходов, Так что у них не было острой потребности в капитале, который они бы получили, если бы продали часть акций. «Регенерация», — задумчиво произнес Бен. Остановившись у окна, Рэйчел осторожно отодвинула занавеску и посмотрела на еле видную в ночи автомобильную стоянку мотеля. «Видит Бог», – продолжала она, – «я не специалист по рекомбинантным ДНК». Ну, в общем, они хотели создать доброкачественный вирус, который бы вносил новый генный материал в клетки тела и помещал его точно в хромосомные цепочки. Представь себе этот вирус в виде скальпеля для генной хирургии. Он способен делать тончайшие операции, которые невозможно сделать с помощью обычного скальпеля. Способен присоединиться к определенной части хромосомной цепочки, при этом либо уничтожая уже имеющийся ген, либо внося новый. И они это сделали? Да. Потом им потребовалось точно определить гены, связанные со старением, видоизменить их и создать тот генный материал, который вирус будет вносить в клетки. Эти новые гены должны будут остановить старение и значительно усилить работу естественной иммунной системы, что заставит организм вырабатывать большие дозы интерферона и других заживляющих веществ. Понимаешь? В основном. Они даже верили, что им удастся заставить человеческий организм регенерировать разрушенные ткани, кости и основные органы. Рэйчел все еще смотрела в ночь. Ему показалось, что она побледнела. Но не из-за увиденного за окном. Она глубоко переживала то, что ей приходилось ему рассказывать. Наконец она заговорила снова. Их патенты приносили им кучу денег, горы. Вот они и потратили, бог знает сколько, десятков миллионов, пытаясь разгадать эту загадку, сложить все детали в стройную картину, одновременно дробя эту работу таким образом, чтобы никто не догадался, как много усилий они вкладывают в свои исследования. Это был финансируемый частным образом эквивалент проекта Манхэттен, а засекречивался он почище разработок по атомной бомбе. Засекречивали, потому что в случае удачи хотели приберечь возможность продлить жизнь только для себя? Частично, да. Опустив занавеску, она отвернулась от окна. Но, держа все в тайне и предоставляя такую возможность лишь избранным, Ты только подумай, какую власть над миром они бы приобрели. Они даже могли создать новую господствующую расу долгожителей, которые своим существованием были бы обязаны им. А угроза отказать в этом благодеянии служила бы хорошей дубинкой для всех непослушных. Я часто слышала, как Эрик рассуждал об этом. Мне все казалось ерундой пустыми мечтами, хотя я и понимала, что в своей области он гений. Эти люди в кадилаке которые гнались за нами и пристрелили из полицейских... — Из генеплана, — сказала она, снова принимаясь возбужденно ходить по комнате. Я узнала машину. Она принадлежит Руперту Ноусу. Он внес начальный капитал и помог Эрику развернуться. Он следующий за Эриком главный партнер. Богатый человек, и он рискует своей репутацией и свободой, не останавливается перед убийством двух полицейских. Да, чтобы сохранить все в тайне. Он вообще-то не слишком щепетильный человек. И если ему предоставится такая возможность... Думаю, от его щепетильности не останется и следа. Ладно, но разработали они способ продлить жизнь и обеспечить стремительное заживление. Дальше что? Рэйчел и без того была неестественно бледна. Теперь ее прелестное лицо вдобавок как-то потемнело, как будто на него легла тень, хотя в комнате никакой тени не было. дальше Они начали экспериментировать на лабораторных животных, в основном на белых мышах. Поняв, что Рэйчел приближается к самой сути своего поиствования, Бен выпрямился в кресле и отставил банку Кока-Колы в сторону. Она минуту помедлила, подошла к входной двери и проверила запор. Хотя замок был надежно закрыт, она, немного поколебавшись, Взяла стул с прямой спинкой, стоящей у стола, наклонила его и подставила под дверную ручку для большей безопасности. Несмотря на то, что подобная излишняя осторожность казалась ему граничащей с паранойей, Бен возражать не стал. Рэйчел вернулась к кровати. Они сделали вливание мышам. Изменили этих мышей, разумеется, используя мышиные гены, они человеческие, но на базе той же теории техники. Так они рассчитывали продлить им жизнь. И мыши, которые обычно живут очень недолго, стали жить дольше. В четыре раза дольше, при этом оставаясь молодыми. Некоторым мышкам наносились всяческие травмы. Удары, порезы, проколы, переломы костей и все заживало с поразительной скоростью. Они выздоравливали и прекрасно жили дальше, несмотря на практически уничтоженные почки. У них регенерировались легкие, наполовину съеденные парами кислоты. Они даже прозревали после того, как были ослеплены. И тогда... Она умолкла, взглянув на забаррикадированную дверь, потом... На окно опустила голову и закрыла глаза. Бен терпеливо ждал. Все еще не открывая глаз, Рэйчел продолжала. Они обычно убивали некоторых мышей, чтобы потом произвести вскрытие и изучить ткани. Некоторых убивали, вводя в кровь воздух. Других с помощью вливания смертельных доз форм альдегида. В том, что они умерли, не могло быть сомнения. Они были совсем мертвы, но те, которых не успели вскрыть, они ожили в течение нескольких часов. Сначала они просто лежали на лабораторных подносах, потом начали дергаться и извиваться, слабые, с мутными глазами, но они ожили. Еще через какое-то время они поднялись на лапки, принялись бегать по клетке, есть. Они ожили полностью. Такого никто не ожидал, ни один человек. Разумеется, перед тем, как их убили, иммунная система этих мышек была многократно усилена. Их продолжительность жизни была значительно увеличена. Но... Рэйчел подняла голову и взглянула на Бена... Но раз граница смерти пересечена, кто бы мог подумать, что из-за неё можно вернуться? У Бена начали дрожать руки. По спине пробежал ледяной холод, и он понял, что только теперь начинает осознавать настоящее значение всех этих событий. Его охватила странная смесь ужаса, благоговения и дикой радости — Ужас от мысли о возможности возвращения, неважно кого, человека или мышки, из мертвых. Благоговение от сознания, что человеческий гений, кажется, разнес наконец в прах связывающие все живые цепи смертности. Радость, что человечество может быть теперь навеки избавлено от неизбежности потери близких и страха перед болезнями и смертью. Как бы читая его мысли, Рэйчел сказала, «Может быть, когда-нибудь, может быть, даже очень скоро исчезнет страх перед могилой, но пока еще нет. Пока нет, потому что проект «Уайлдкарт» оказался не совсем успешным. Ожившие мышки были странными». «Странными?» Она не стала объяснять, что имела в виду под этим пугающим словом, а добавила. «Сначала ученые думали, что странное поведение мышей объясняется каким-то поражением мозга, возможно, не поражением мозговых тканей, а коренным изменением самой химии мозга, которая не может быть восстановлена даже с помощью повышенной регенерирующей способности. Но дело оказалось не в этом» они продолжали выбираться из лабиринта и выполнять другие хитрые штуки, которым их научили еще до смерти. Значит, память, знания, даже характер в состоянии сохраниться на тот период, который разделяет смерть и возвращение к жизни. Она кивнула. И это подтверждает, что некоторое время после смерти Мозг продолжает частично функционировать. Во всяком случае, достаточно, чтобы сохранить память до воскрешения. Вроде компьютера, который при отключении электроэнергии начинает работать от батарей. Бена уже совсем не хотела спать. Хорошо, значит мыши умели выбираться из лабиринта, но вели себя странно. Как? Как именно? Иногда они впадали в панику, поначалу чаще, потом реже, и тогда бились о стенки клетки или бегали по кругу, гоняясь за собственными хвостами. Такое ненормальное поведение вскоре прошло, но началось нечто более страшное, и это уже не проходило. Было слышно, как к мотелю подъехала машина и остановилась на автостоянке. Рэйчел с беспокойством взглянула на забаррикадированную дверь. В ночной тишине было хорошо слышно, как хлопнула дверца машины. Бен еще больше выпрямился в кресле и напрягся, послышались шаги. Человек явно направлялся прочь от домика Бена и Рэйчел. Где-то далеко открылась и закрылась дверь. Рэйчел с облегчением расслабилась. Как ты знаешь, мыши от рождения трусливы. Они никогда не дерутся со своими врагами. У них нет возможности для этого. Они спасаются бегством, увиливают, прячутся. Они даже не воюют между собой за территорию. Они робки и покорны. Но ожившие мыши вовсе не были робкими. Они дрались между собой и даже нападали на тех мышей, которые не были воскрешены и пытались укусить ученых, которые ими занимались, хотя у мышей нет никаких шансов нанести вред человеку, и они обычно это осознают. Они впадали в ярость, царапали пол своих клеток, махали лапками в воздухе, иные даже сами себя царапали. Иногда такие приступы ярости длились минуту, но иногда продолжались до тех пор, пока мышь не валилась на пол от изнеможения. Какое-то время оба молчали. В комнате царила глубокая замогильная тишина. Наконец Бен нарушил молчание. Несмотря на эти странности у мышек, Эрик и его коллеги должны были быть на седьмом небе. шутко сказать, они надеялись продлить жизнь а в итоге вообще победили смерть. Разумеется, они жаждали разработать соответствующие методы и для изменения человеческих генов. Да. Несмотря на неожиданные приступы ярости у мышей и стремление к насилию. Да. Рассчитывали, что у людей подобные проблемы может и не возникнуть, или что с ней можно будет как-то справиться. Да. Итак... Работа медленно двигалась. Слишком медленно с точки зрения Эрика. Стремление быть молодым, одержимость молодостью, помноженная на патологическую боязнь смерти, привели к тому, что он не захотел ждать, когда все будет выверено и безопасно. Да, вот что ты имела в виду, когда спросила Бореска в кабинете Эрика, знает ли он, что Эрик нарушил основное правило. И каково же это основное правило для генетика или другого специалиста, занимающегося биологическими науками? Что он не имеет права экспериментировать на человеке, пока все имеющиеся проблемы не разрешены, на все вопросы не даны ответы на уровне экспериментов с животными? именно подтвердила Рэйчел. Она сложила руки на коленях, чтобы они не так дрожали, но пальцы все равно продолжали вздрагивать. И Винсент не знал, что Эрик нарушил основное правило. Я знала. А их, вероятно, новость об исчезновении тела Эрика потрясла до глубины души. Они сразу поняли, что он сделал самую безумную, безответственную и непростительную вещь из всех, какие мог сделать. «И что теперь?» — спросил Бен. «Они хотят ему помочь?» «Нет, они хотят его убить еще раз». «Почему?» «Потому что он не сможет вернуться до конца, никогда не будет таким, каким был. Метод ведь еще не был доведен до совершенства». Он будет вести себя, как те подопытные животные? Возможно. Будет впадать в ярость, станет опасным. Бен вспомнил о бессмысленных разрушениях в доме в виллопарке, о крови в багажнике Форда. — Понимаешь, — продолжала Рэйчел, — он отличался жестокостью всю свою жизнь, был подвержен приступам гнева, которые ему едва удавалось сдерживать. Мышки сначала были тихими, а Эрик никогда таким не являлся. Так какой же он сейчас? Посмотри, что он сделал с Сарой Киль. Перед глазами Бена встали не только избитая девушка, но и разгромленная кухня в доме в Палм-Спрингс и всаженные в стену ножи. И если Эрик в приступе такой ярости убил кого-то, говорила Рэйчел, полиция, скорее всего, поймет, что он жив, и тогда все узнают о проекте «Уайлдкарт». Поэтому его партнеры хотят убить его каким-нибудь окончательным способом, исключающим воскрешение. Не удивлюсь, если они сожгут тело дотла и расчинят его, а затем разбросают останки по разным местам. — Милостивый Боже! — подумал Бен. — Что это? Действительность или какой-то театр ужасов? — А тебя они хотят убить, — сказал он, — потому что ты знаешь о проекте... — Да, но это не единственная причина, почему им хочется до меня добраться. У них есть еще по меньшей мере две. Они, возможно, думают, что я знаю, где Эрик может спрятаться. — Но ты ведь не знаешь? — Есть кое-какие идеи. И Сара Кель еще одну добавила. — Но уверенности у меня нет. — Ты утверждаешь, что есть еще третья причина, по которой ты им нужна. Она кивнула. «Я напрямую наследую Гене План, и они боятся, что я откажусь вкладывать такое количество денег в проект «Уайлдкарт». Убрав меня, они имеют больше шансов получить контроль над корпорацией и сохранить проект в тайне Если бы я опередила их и добралась до сейфа Эрика, где он хранил дневник с записями всех своих идей, У меня было бы неоспоримое доказательство, что такой проект существует, и тогда они бы не рискнули меня убрать. Без доказательства я очень уязвима. Бен вскочил и принялся метаться по комнате, лихорадочно соображая. Где-то в ночи, недалеко от мотеля, в гневе или страсти заорала кошка. Это продолжалось долго. Звук то падал, то снова набирал силу, вызывая неприятные ощущения. Наконец Бен остановился и спросил. «Рэйчел, а почему ты преследуешь Эрика? С чего это вдруг такая надобность добраться до него раньше остальных? Что ты собираешься делать, когда найдешь его?» «Убью», — заявила она без колебаний. И к тоске в ее глазах добавились теперь куда более характерные для Рэйчел решимость и железная уверенность. Его надо убить совсем, потому что если я этого не сделаю, он будет прятаться, пока не восстановится полностью, пока не обретет уверенность в себе, а потом убьет меня. Он умер, ненавидя меня. Ненависть заслала ему глаза, когда он, как слепой, ринулся под грузовик. И я уверена, что она кипит в нем с того самого момента, когда он пришел в себя в городском морке. В его затуманенном и перекрученном мозгу я, как наваждение, и он не успокоится, пока я жива. Или пока он сам не умрет на этот раз окончательно. Бен понимал, что она права, и ужасно за нее боялся. Его любовь к прошлому еще более усилилась. Он тосковал по более простым временам. Как далеко в своем безумии может пойти современный мир? По ночам улицы принадлежат преступникам. Всю планету можно полностью разрушить за час простым нажатием нескольких кнопок а теперь, теперь, похоже, станут оживлять мертвых. Бен дорого дал бы за то, чтобы иметь машину времени, которая унесла бы его в лучшие годы, скажем, в начало двадцатых, когда люди еще не разучились изумляться, и когда вера в человеческие возможности еще была ничем не омрачена. И все же... Он припомнил, какая радость охватила его, когда он узнал, что смерть потерпела поражение, прежде чем Рэйчел объяснила, что воскресшие изменяются самым ужасным образом. Он был просто в восторге, даже неожиданно для такого убежденного консерватора. Вглядываясь в прошлое и сентиментально тоскуя по нему, Бен, тем не менее, в глубине души, как и все люди его возраста, неизменно восхищался наукой и предоставленной ею возможностью строить более светлое будущее. Может быть, не так уж он был не на месте в современном мире, как ему хотелось думать. Может быть, все происходящее открывало в нем такие черты, о которых он предпочел бы забыть. «И ты сможешь выстрелить в Эрика?» — спросил он. «Да». «А я не уверен». «Полагаю, ты застынешь на месте, если придется столкнуться с моральной стороной убийства». «Это не будет убийством. Он больше не человеческое существо. Он уже умер. Живой мертвец. Ходячий мертвец. Он другой. Он изменился. Как те мышки». Он сейчас — вещь, не человек, и опасная вещь, и я снесу ему голову без всяких угрызений совести. Если это когда-либо обнаружится, не думаю, чтобы против меня было возбуждено уголовное дело, и с моральной точки зрения я здесь не вижу ничего такого, что заставило бы меня осудить себя». «Похоже, ты об этом хорошо подумала», — сказал Бен. Но почему бы не спрятаться, посидеть тихо? Пусть партнеры Эрика разыщут его и убьют вместо тебя. Она покачала головой. Не поручусь, что им это удастся. Они могут проиграть. И Эрик доберется до меня раньше, чем они найдут его. Мы ведь говорим о моей жизни. И видит Бог, я не доверяю свою жизнь никому, кроме себя. — И меня, — подсказал Бен. — И тебя, верно и тебя, Бенни. Он подошел к кровати и сел на край рядом с ней. — Значит, мы гоняемся за мертвецом? — Да. — Но нам надо немного отдохнуть. — Я до смерти устала, — согласилась она. — И куда мы поедем завтра? Сара рассказала мне об охотничьем домике Эрика в горах недалеко от озера Эро-Ухет. Похоже, там уединенно. То, что ему сейчас надо на ближайшие несколько дней, пока идет начальное заживление. Бен вздохнул. Согласен. Думаю, в таком месте мы можем его найти. — Тебе не обязательно со мной ехать. — Поеду. — Но ты не обязан. Знаю, но поеду. Она ласково поцеловала его в щеку. Уставшая потная в мятой одежде, с покрасневшими глазами и взлохмаченными волосами, она все равно была прекрасна. Он никогда не чувствовал себя ближе к ней, чем сейчас. Когда люди вместе смотрят в глаза смерти, Между ними вырабатывается особая связь. Они становятся ближе друг к другу, вне зависимости от того, насколько близки они были раньше. Он это знал. Недаром он воевал в зеленом аду. — Давай отдохнем, Бенни, — нежно промолвила она. — Давай, — согласился он. Но прежде чем лечь и выключить свет, он вынул барабан из магнума, отобранного у Винсента Бореска несколько часов назад, и пересчитал оставшиеся патроны. Три. Половина барабана была расстреляна в кабинете Эрика, когда Бен напал на Винсента, и тот наугад стрелял в темноту. Только три, не густо. Недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенным, несмотря на пистолет 32-го калибра, принадлежащий Рэйчелу. «Как много выстрелов понадобится, чтобы остановить ходячего мертвеца?» Бен положил магнум на прикроватный столик, откуда мог бы мгновенно достать его, если возникнет такая необходимость. «Утром надо будет купить коробку патронов. Нет, две коробки».